В номере бессильно рухнул на белый дрожащий стул. Сказал, а теперь еще раз с самого начала. Я ничего не понял. Какое мошенничество. Как я стал жертвой, сам того не заметив. У меня вроде бы ничего не украли. Так, сейчас проверю. Бумажник тут, паспорт, деньги, синий стеклянный глаз, банковская карта. Все на месте. А больше у меня ничего ценного не было. И слушайте, что все-таки случилось с автобусом? «Будем считать, я просто вас разбудил», — сказал полицейский. «Хотя на самом деле все несколько сложнее. Просто не хочу морочить вам голову». «Разбудили, говорите?» «А у меня такое чувство, что наоборот, заснул. Все как-то не так. Очень странно. И руки у меня слишком тяжелые, как голова с похмелья. О, кстати, о голове. Кофе, что ли, выпить? Будете?» Не дожидаясь ответа, взял чайник, открыл кран, некоторое время разглядывал разноцветных бабочек, вылетающих оттуда одна за другой. Наконец, укоризненно сказал. «Ну, слушайте, наяву так не бывает». «Не бывает», — согласился полицейский. «Сейчас вы действительно спите и видите сон, зато свой собственный, а перед этим вы, можно сказать, почти бодрствовали, но в чужом сновидении». «Я же говорю, на самом деле всё довольно сложно». «Что именно сложно?» — весело спросила с порога женщина с острым лисьим носиком и пышной каштановой гривой. Такая худенькая, что даже полицейская форма не прибавляла ей солидности. «Что вообще может быть сложно после того, как у тебя всё получилось? Глазам своим не верю. Какой-то всё-таки молодец». Сперва удивился по хвалам, но быстро сообразил, что они адресованы «коллеге полицейскому» хотя все равно непонятно, что за подвиг тот совершил. Помешал мне ехать по своим делам, догнал и усыпил. И еще куда-то подевал синий автобус Марию, старый, с потертыми мягкими серыми креслами, пахнущий горячей карамелью. Мой любимый маршрут. — Никак не могу объяснить человеку, что, собственно, с ним случилось, — пожаловался седой полицейский. — Он вот жалуется, что руки тяжелые, как голова с похмелья. А у меня, к сожалению, именно голова в таком состоянии. «Как свалявшаяся перина. Хорошо, что ты пришла. Ты умеешь объяснять». «Значит так». Женщина перестала улыбаться и заговорила громко, четко и даже немного сердито, как школьная учительница на дополнительных занятиях для отстающих учеников. «Меня зовут Таня, а моего коллегу — Альгирдес. Мы были вынуждены задержать вас для дачи свидетельских показаний». Приносим извинения за доставленные неудобства, но обстоятельства сложились так, что откладывать беседу с вами было невозможно. Лично я почти уверена, что Альгирдес спас вашу жизнь, хотя неопровержимыми доказательствами пока не располагаю». «Ага, так удивился, что перешел на междометие. К счастью, полицейская Таня пропустила эту в высшей степени интеллектуальную реплику мимо ушей. «Ага, вот и чашка!» — торжествующе воскликнула она. Так и знала, что если вам приснится, как мы разговариваем в вашем номере, улика рано или поздно объявится. Подошла к столу и цапнула прекрасную зеленую чашку, самую удачную покупку за всю историю его непростых отношений с художественными лавками, — сказала коллеге. «Как же я сейчас жалею, что приходится действовать во сне. Наяву конфисковали бы, и дело с концом. А так...» Очень обрадовался. Совсем не хотел вот так сразу остаться без первой в жизни любимой чашки. Ещё чего не хватало. «Я даже спрашивать не буду, где вы её купили», — сказала Таня. «И так ясно. Улица Диснос, рядом с магазином Менамуза. Соседний вход, буквально дверь в дверь. Имя продавщицы нас тоже не интересует. По той причине, что в отделении бланков для протоколов не хватит, чтобы записать все имена этой особы». «Агата», — усмехнулся седой Альгирдес, — «вчера она была Агатой. Я очень удачно лег отсыпаться после ночного дежурства и слышал большую часть беседы. А толку-то? Ну, с другой стороны, хотя бы знал заранее, где его искать. С посудой из мастерской Эрне мы уже имели дело». Не выдержал, почти заорал. «Да объясните же, наконец, что происходит?» «Под видом сувенира?» «Вам продали чашку, представляющую собой нелегальный проход в чужое сновидение», отчеканила Таня. «Нелегальный, потому что был создан без участия, согласия и даже ведомо сновидца, и без соблюдения элементарных мер безопасности». На практике это означает, что с вами могло случиться абсолютно все, что угодно. Вы могли какое-то время наслаждаться новыми, необычными переживаниями, а потом проснуться у себя дома или в любом другом месте, но могли и остаться в этом сновидении навсегда. Ну, то есть, как навсегда, максимум до момента физической смерти сновидца, который, насколько мне известно, довольно молод и более-менее здоров, но, безусловно, смертен, как и все люди, а минимум до его пробуждения. Или, что более вероятно, до того момента, как он окончательно забудет свой сон. То есть, теоретически, вы могли просто исчезнуть в любую минуту. Не просто умереть, а перестать существовать, где бы то ни было, включая собственное прошлое. Отмениться раз и навсегда, как нечто никогда не начинавшееся. Этого заранее не предскажешь. Аппаратуры для измерения коэффициента устойчивости сновидений не существует. Поэтому лотерея 50 на 50 ваше счастье, что Альгердес сумел вас оттуда вытащить. — Тоже мне счастье. Вспомнил карамельный полумрак синего автобуса, блеск внутреннего ножа, бешеный ритм дыхания, заполнявший всякую паузу, чье-то нежное прикосновение из немыслимого далека. Сказал, я пока чувствую себя как праведник, которого за ухо вытащили из рая, а теперь объясняют, что мне повезло, поскольку на самом деле никакого рая не существует. — Может быть, она и так, но очень трудно поверить на слово, да не хочется верить. — Понимаю, — серьезно согласился седой Альгирдес. — Я был рядом с вами и могу представить, сколь велик соблазн счесть этот сон подлинной правдой о себе, при том, что вполне доволен своей жизнью, как и вы, то есть вы были ею довольны до сегодняшнего дня, а теперь ваше сердце разбито. — Честно говоря, не думаю, что это можно исправить. Разве что забудете. Тогда считайте, повезло. Подумал, забуду? Еще чего? В служа спросил. — А что вам от меня нужно? Предположим, вы считаете Агату преступницей и собираете показания потерпевших. Но что толку разговаривать со мной во сне? Или на его вы тоже придете? — Нет, его не придем, — сухо сказала Таня. А ее коллега объяснил. «Наеву нам с вами разговаривать не о чем, потому что наяву нет ни дела, которым мы занимаемся, ни состава преступления, ни лавки, ни даже самой мошенницы». Подхватил, радуясь такому повороту. «Не вас». «Ну, почему же? Мы с Альгердусом и наяву есть», — пожала плечами Таня. «Равно, как и вы. И ваша новая чашка, такая заколдованная, что лично я не то что из нее пить, а в одном помещении находиться не рискнула бы». Но законы, позволяющие привлечь к ответственности за ворожбу, потенциально опасную для жизни и рассудка жертвы, существуют только во сне, да и то далеко не в каждом. И это ставит нас, полицейских, в двусмысленное положение. С одной стороны, мы связаны по рукам и ногам отсутствием законодательной базы, единой хотя бы для всех сновидений, о том, чтобы она существовала наяву, даже мечтать бесполезно с другой мы не имеем права, да и не хотим, смотреть сквозь пальцы на проделки этой ловкой продавщицы краденных снов. Люди-то пропадают самые настоящие, существовавшие когда-то наяву. Впрочем, тем, кто не пропадает, тоже несладко приходится, — буркнул. «Будь моя воля, я бы лучше пропал». «Ну вот», — вздохнула Таня, — Что и требовалось доказать. Наваждение оказалось прелестительней, чем ваша подлинная жизнь. Вот поэтому дело на вашу знакомую заведено именно по статье «Мошенничество». Подбрасывает ни в чем не повинным людям чужие грезы под видом их собственной тайной родины. То, что не сбудется ни при каких условиях, начинает казаться ослепительной возможностью. Руку протяни и бери. А до собственных тайных внутренних пространств уже и дела нет. Даже в голову не придется заняться их поиском. «По-моему, просто ужасно. Я вам очень сочувствую. Но помочь, честно говоря, не могу. Даже чашку у вас забрать не получится. Наяву-то у нас с Альгирдесом ни ордера, ни предписания. Вообще никакого права вторгаться в вашу частную жизнь. Только и можем что посоветовать. Разбейте эту чашку, как только проснетесь. По крайней мере, останетесь живы, не сгинете, не пропадете. Скорее всего, затоскуете, но когда-нибудь это пройдет». «Время все лечит, одновременно убивая нас. Поэтому, кстати, совершенно не понимаю, какая разница, где именно сгинуть, в чужом сне или наяву, сколько-то лет спустя. Нет уж, вы как хотите, а я на Агатиной стороне. Околдовала и правильно сделала. Это было здорово. Хочу еще». Полицейские растерянно переглянулись. «Все-таки обычно люди с большим энтузиазмом относятся к возможности прожить свою жизнь до конца». Наконец сказал Альгирдес. «Я правильно понимаю, что вы не станете подписывать протокол допроса?» Рассмеялся. «Протокол? Во сне? Ну вы даёте. Я имени-то своего сейчас не помню». «Ничего удивительного», — вздохнула Таня. «Своего имени у вас, похоже, больше нет». «Вот вам только одно из следствий давешнего приятного приключения», — возмутился. «Как это нет? Людей без имён не бывает. И в паспорте должно быть записано. Я же его вам показывал? Нет?» Неважно, сейчас посмотрю. Полез в нагрудный карман, но вместо паспорта и бумажника, вместо гладкой подкладки и собственного теплого тела под ней, обнаружил там пустоту. Такую спокойную, холодную, разом отменяющую все человеческие смыслы, как будто сунул руку в открытый космос, распахнув иллюминатор звездолета, как форточку. Самый глупый на свете, совсем пропащий космонавт так испугался, что вскочил, выкрикивая что-то неразборчивое, и, конечно, тут же проснулся, сидя на жестком гостиничном диване в собственном номере, полностью одетый, на левой ноге ботинок, на правый только носок, на часах пять минут до полудня. «Ничего себе! С добрым утром! Как же это я!» Первым делом достал из нагрудного кармана паспорт, открыл, подивился, каким чужим кажется лицо на фотографии. Впрочем, с документами вечно так. Несколько раз перечитал своё имя. спросонок оно казалось довольно нелепым, как, впрочем, вообще все человеческие имена. Но главное, имя всё-таки есть. Чего только не приснится. Зря боялся. Подумал, надо срочно выпить кофе. Но не шелохнулся, напротив. Закрыл глаза, сидел, вспоминал. И был потрясён уловом. Обычно даже самый простой сон толком не вспомнить. А тут такой запутанный, многослойный. И надо же, проявился во всех подробностях. Ну или не во всех, кто теперь разберёт. Но всяко гораздо больше, чем надеялся. Ладно. Теперь можно надеть правый ботинок. И срочно на улицу. А кофе выпью в ближайшем кафе. В гостиничном номере он, похоже, действует как снотворное. А проспать до вечера было бы обидно. Особенно с учётом того, что завтра уже уезжать. Уже стоя в дверях, вернулся, взял со стола новую чашку, кое-как снова завернул в упаковочную бумагу, сунул в рюкзак. Сам не понял, зачем. Вернее, притворился, будто не понял. На самом-то деле, просто хотел уберечь, а то вдруг полицейская Таня из сна заявится в гостиницу наяву, каким-то чудом выхлопотов у начальства ордер на обыск, конфискуют сокровища и привет. «С нее, пожалуй, станется. Решительная девица. Настолько упертые мне до сих пор не снились». Поэтому чашка идёт гулять со мной. Такова моя воля. Точка. И отстаньте, отстаньте, отстаньте. Сам знаю, что сам дурак. Выскочил на улицу так стремительно, словно за ним и правда гналась вся полиция города Вильнюса. И шёл от гостиницы, петляя как заяц, то и дело нырял в какие-то переулки, несколько раз резко разворачивался и возвращался назад. Объяснял себе. «Это я ищу кафе. Где-то тут я его вчера видел». И почти верил, тем более, что в конце концов в кафе нашлось. То самое или какое-то другое, теперь уже не поймёшь, да и неважно. Ну правда, какая разница? Эспрессо оказался горьким, как осадок, оставшийся от давешних воспоминаний. Разбавил его сливками, белыми, как снег, который, наверное, будет идти в будущем декабре, когда я... Нет, конечно, не я. Когда человек, которым я был в самом первом сне про синий автобус Марию, узнает, наконец, чей нежный и пепельный шепот прорвался к нему сквозь время. — Так, стоп, будь любезен, выброси эту чушь из головы. — Ну, или ладно, не выбрасывай, только умоляю тебя, не придавай ей такое значение. — Не драматизируй, а то еще решишь чего доброго, что у столешницы, на которой лежит сейчас твоя ладонь, привкус ванили. — Ах, уже решил? Ну вот, а я о чем? — подумал. «Надо все же зайти к Агате. Пожалуй, она единственный человек в мире, которому я могу рассказать этот невероятный утренний сон. И даже в каком-то смысле должен. Если бы меня разыскивала полиция, пусть даже только в чужом сновидении, я бы предпочел об этом знать. Просто чтобы быть наготове, когда эта самая полиция до меня доберется. В смысле, начнет сниться не посторонним людям, а непосредственно мне». От таких размышлений почти развеселился. «Добился, стало быть, своего». «А что касается горечи, которая никуда не делась, так она всегда тебе нравилась. Иначе зачем бы пил несколько раз на дню приготовленные равнодушной машиной эспрессо без сахара и молока?» Идти было недалеко, максимум четверть часа. И даже заранее приготовленная карта городского центра не понадобилась. После вчерашней прогулки все улицы казались знакомыми, поэтому ни разу не сбился с пути. Сам не заметил, как добрался до «Диснос». Прошел мимо магазина с холстами и красками, а вот и чуть не умер на месте. Но при этом совершенно не удивился, когда понял, что перед ним фальшивка, декоративная имитация двери, наверняка скрывающая давным-давно заделанный запасной вход в магазин «Мена Муза», который занимал теперь весь первый этаж дома. Даже заходить не нужно чтобы в этом убедиться. Достаточно заглянуть в окна и увидеть с одной стороны почти бесконечные стеллажи с бумагой и картоном, а с другой — стройные ряды банок с акрилом и гуашью, тюбики масла, коробки акварели, папки для графики, подрамники и мольберты. Но ни одной готовой картины, ни одной кудрявой куклы, ни одного деревянного кота. И, конечно, никакой посуды. Да и откуда бы ей здесь взяться, вы что? Совершенно не удивился, но чувствовал себя как спящий, на которого вылили ведро ледяной воды. Ясная до звона в ушах голова, вовлеченная при этом не в мыслительный процесс, а в полное тотальное непонимание происходящего. Не то проснулся, не то в обморок упал. поди разбери. Подумал, странно даже не то, что агатиной лавки больше нет. Поразительно, что я каким-то образом знал это с самого начала. Может быть, не в момент пробуждения, но когда пил этот чертов горький эспрессо, уже точно знал что не желал себя слушать обычное дело человеку свойственно игнорировать невыносимую информацию просто защитное свойство психики так говорят присел прямо на тротуар где стоял думал такая хорошая была агата веселая кокетливая совершенно невесомая болтунья и фантазерка в пору локти кусать зачем ей правда не женился на тебя прямо вчера скрывались бы сейчас вместе от полиции города Вильнюса в самых дальних пригородах чужих сновидений. Ты бы врала мне напропалую, путаясь в собственных именах, а я бы тебя защищал. Что же ты творишь, а? Что же ты творишь? Я просто развлекаюсь, — думала Агата где-то так далеко, что легче назвать это место глупым словом нигде, чем вообразить, как могут выглядеть его координаты или просто у него в голове, что, конечно, гораздо вероятней, но меньше похоже на правду. «Я развлекаюсь», — думала Агата, «потому что по вторникам мне всегда хочется поиграть. И ещё потому, что кто-то должен время от времени перемешивать этот прекрасный мир, булькающий в котле на вечном живом огне. Если любопытные твари вроде меня перестанут лезть в ваш суп своей поварёшкой, варево перекипит, сделается слишком густым и тяжёлым, липкой, склизкой отравой, и тогда, поверь мне, твои приятели-полицейские, большие любители, не разобравшись, лезть в чужую игру, первыми взводят Так это и есть наша жизнь, и будут правы, как никогда». «Я развлекаюсь», — думала Агата. «Но не только ради себя. По вторникам я играю в высшую справедливость, отнимаю сокровища у богатых, раздаю бедным». Это, в конце концов, просто нечестно. Одним достаются все чудеса Вселенной, а другим ничего, кроме бесконечной вереницы собственных отражений в тусклых отбудничной копоти зеркалах. Ты мне сразу понравился. Другая бы на моём месте влюбилась, а я сделала много больше. Не раздумывая, отдала тебе самый сладкий краденый сон. Последний из моей коллекции весёлые весенние добычи. Почти всерьёз собиралась оставить его себе. Ну, ладно. Пусть будет твоим». «Что скажешь?» Почти не слушал Агату. «Что толку от голосов в голове? Ничего путного они не расскажут», — думал мрачно. Глупо все-таки получилось. В кои-то веки устроил себе внеплановый отпуск. Приехал отдохнуть в красивый город Вильнюс. И вместо того, чтобы глазеть на достопримечательности или, скажем, съездить на экскурсию в Тракай, взял да и сошел с ума среди бела дня». Сижу теперь посреди улицы, как потерянный пьяным бродягой мешок, набитый тряпьем, а ведь мог бы просто дойти до ближайшей кофейни, заказать там порцию горчайшего эспрессо или сладчайшего латте, или даже просто воды перелить в твою дурацкую заколдованную чашку, дорогая Агата, выпить залпом и сгинуть навек. Туда мне и дорога. Отличный план. Но вместо этого поднялся с тротуара и зашел в магазин для художников. Вежливо спросил, «Вы говорите по-русски или лучше по-английски?» «Лучше по-русски», — твердо, без малейшего акцента сказала темноволосая женщина средних лет. Ее юная напарница смущенно кивнула, соглашаясь. Сказал, «На самом деле у меня довольно дурацкий вопрос, просто не знаю, к кому еще с ним обратиться». «Я купил чашку на улице, где продают сувениры». «На Пилес», — хором подсказали продавщицы. «Да, наверное, там». Штука в том, что я, дурак, купил только одну, а теперь понял, что мне нужно больше. Второй день за ними хожу, но того лотка больше нет, а мне уже завтра уезжать Но когда я покупал, мне сказали, надеюсь, я правильно запомнил, что это керамика из мастерской Эрны, и я вдруг подумал, может быть, вы знаете, как их найти». «Все-таки к вам часто заходят художни...» «Так это Маркуса мастерская, что ли?» — оживилась темноволосая. Ее коллега кивнула и что-то сказала по-литовски. «У нас, оказывается, есть его визитки», — перевела старшая. «В прошлом году Маркус переехал. Переживал, что куча народу будет его искать. Оставлял новый адрес везде, где только можно. Обычно мы контакты художников покупателям не раздаем. Начальство считает, что это бесплатная реклама, и мы не должны. Но Маркусу совершенно невозможно отказать. Сами увидите, если до него доберетесь». «Обязательно доберусь». «Спасибо. Это просто чудо какое-то. Вот мне повезло». Вышел, зажав в кулаке самодельную визитную карточку. Синие буквы на серой бумаге. Керамическая мастерская Маркуса эрне Улица, номер дома и даже от руки нарисованная схема, куда сворачивать после того, как войдешь во двор. Сел на лавку, достал карту, сказал себе. «Сейчас разберемся с маршрутом. и Я тебя умоляю, сосредоточься на этом, пожалуйста. Не надо тебе больше ни о чем думать. Пусть оно как-нибудь само». Найти мастерскую оказалось довольно просто. Перейти по мосту узкую веселую речку, возле трубящего ангела свернуть налево, потом направо во двор, а там внимательно посмотреть на визитку и почти уверенно постучаться в ветхую деревянную дверь, услышать, как внутри говорят что-то неразборчивое, скорее всего спрашивают, кто там, или предлагают заходить, в последний момент смутиться. О боже, о чем я собираюсь с ними разговаривать? Махнуть рукой, войти. За дверью... Было просторное помещение, немного слишком пустое и чистое для керамической мастерской. За длинным столом у окна сидели две девушки и мальчишка-подросток. Все трое сосредоточенно раскрашивали глиняные горшки. Из другого угла навстречу поспешно шагнул очень высокий, почти карикатурно тощий человек в холщовом переднике, надетом поверх идеально отглаженного серого костюма. Серыми были и надетые на босу ногу замшевые ботинки, и кудрявые всклокоченные волосы, кое-как собранные на затылке в хвост, и многодневная щетина на загорелом лице, и светлые глаза, уставившиеся на незваного гостя, почти сердито и одновременно приветливо. Как хочешь, так и понимай. Спросил по-английски. «Чем могу быть полезен?» И после секундной паузы добавил уже по-русски. «Я вас очень внимательно слушаю». Вспомнил, что когда-то сам отвечал этой фразой на телефонные звонки, и она почти всегда повергала собеседников в секундное замешательство. Ухмыльнулся про себя. «Ну надо же!» А вслух сказал. «Здравствуйте!» И полез в рюкзак за чашкой. Достал, развернул, протянул серому человеку. «Мне сказали, что эта чашка сделана в мастерской эрне Это так? Действительно ваша работа?» Длинный улыбнулся, взял чашку, зачем-то прижался к ней небритой щекой, наконец отдал и кивнул. «Да, моя работа. Я Маркус Эрна. А зачем вы ее принесли? Что-то не так? Или просто хотите купить еще? Даже не знаю. Наверное, хочу. Может быть. Но сперва... Слушайте, я должен кое-что вам рассказать. Если можно, наедине. Не то чтобы тайна но... — Ух, мне, честно говоря, просто очень неловко. — Ладно, — невозмутимо кивнул Маркус. — Тогда пошли к реке. Возле текущей воды можно говорить о чем угодно. Шли очень быстро. По дороге молчали. Наконец длинный Маркус свернул в какой-то двор, нырнул в узкий проход между дровяными сараями, и они оказались на берегу. С одной стороны течет река, с другой стоят невысокие двухэтажные дома. Сохнет на веревках разноцветное белье, На подоконниках распахнутых окон дремлют коты, бубнят телевизионные дикторы и шипят на сковородках котлеты. Ничего особенного, просто жизнь. Такая прекрасная в своей обыденности, совсем чужая. По узкой лестнице спустились к самой воде. Маркус присел на камень, гостеприимно похлопал по соседнему, приглашая присоединиться. Сел, вздохнул, заранее представляя, каким полоумным идиотом будет выглядеть после того, как начнет свой рассказ. «Но тут уж ничего не поделаешь. Я и есть полоумный идиот», — сказал. «Я купил эту чашку вчера в галерее возле магазина Мена Муза. Это на Диснос, что ли?» — оживился Маркус. «А где там галерея? Недавно, что ли, открылась? Надо же, я не знал». Ничего удивительного. Сегодня этой галереи там уже не было. И пустого помещения, где она теоретически могла бы разместиться, не было тоже. Магазин для художников занимает весь первый этаж. Я даже внутрь зашел, проверил. И дверь оказалась фальшивой. За ней давным-давно заделанный проход. Но вчера галерея была. Там хозяйничала женщина по имени Агата. И я купил у нее вашу чашку. Она сама ее для меня выбрала. Впрочем, неважно. Потому что ни Агаты, ни ее лавки, похоже, вовсе никогда не существует Просто примерещилась. Но чашку я там все-таки купил. Вот она. Совершенно материальна И вы ее, похоже, узнали. «Чудовищная логическая неувязка. Не понимаю, как с такой ужиться». «Ничего в себе!» — присвистнул Маркус. «Я бы тоже не понимал и тоже захотел бы разобраться. Вы поэтому ко мне пришли, убедиться, что хотя бы я существую? Я бы на вашем месте, наверное, тоже захотел поговорить с мастером, сделавшим чашку. Хотя, убей бог, не представляю, чем это может помочь». «Вот и я не представляю. Но история с исчезнувшей галереей — это только верхушка айсберга. Дальше будет такой ужасающий бред, что я сам готов заткнуть уши, лишь бы не слышать, что говорю. Но всё равно придётся рассказать, а вам — выслушать. Господи, совершенно не понимаю, с чего начать». «Я в аналогичных ситуациях обычно начинаю с середины», — серьёзно сказал Маркус. «Всё равно, с какого места. К началу, если что, всегда можно вернуться». Ну или махнуть на него рукой, если разговор не сложится. Ладно. Тогда вот. Нынче утром я впервые выпил кофе из вашей чашки, вышел из дома и стал ждать синий автобус Марию. Совершенно точно помню, что когда автобус подъезжал к остановке, пахло карамелью, поэтому можно было заранее приготовиться к посадке, подобрать подходящее воспоминание, чтобы оплатить проезд. Я заплатил вспомнив о белой крысе, и ехал потом в автобусе, оставаясь человеком, но при этом был вороном, ножом и северным ветром. «Нет, стоп, к черту такие подробности, звучит, как совсем уж нелепый бред». «Звучит, как нелепый бред», — эхом откликнулся Маркус. «Вы правы, к черту подробности, я и сам их прекрасно помню. Совершенно поразительно, что вы пришли пересказать мне мой собственный сон, самый любимый, повторяющийся с детства». И сделали это именно сейчас, когда я на стенку лезу, потому что очень давно его не видел. С апреля, что ли? И кто из нас после этого главный городской сумасшедший?» «Тот и оно». Снова совершенно не удивился, потому что заранее знал, как пойдет разговор. «Когда бредишь, несложно стать ясновидящим. Как скажешь, так и будет. Вернее, то и примерещатся». Командовать парадом собственных галлюцинаций всяко проще, чем договариваться с объективной реальностью, существование которой так трудно поверить сейчас, на берегу этой неширокой быстрой реки, такой золотой, словно на дне ее покоится клад сто тысяч небесных звезд, каждое солнце. Но твердо решил играть в разумного человека, который в любых обстоятельствах сохраняет холодную голову и поступает как должно, поэтому переспросил, «С апреля не видели этот сон. Получается, Агата действительно его у вас украла. Самый сладкий краденный сон. Веселая весенняя добыча», — так она говорила. «Ну, или я сам придумал. Пойди теперь разбери». Полицейские называли ее «мошенницей», но о кражах речь вроде не шла. «Или я забыл?» «Откуда вдруг взялись полицейские?» — изумился Маркус. «Какая мошенница? Кто? Только что речь шла о сновидениях. Или нет?» — Давайте я просто постараюсь рассказать вам все, что помню. Очень устал ничего не понимать в одиночку. — Давайте, — согласился Маркус. — Будем не понимать вдвоем. Рассказал все по порядку, начиная с того момента, как переступил порог галереи и сверху раздался голос Агаты, а потом понеслось. Закончив, перевел дух, успел задним числом рассердиться на себя за чрезмерную болтливость, махнуть рукой и простить. А Маркус всё молчал и молчал, разглядывал свои большие руки с перепачканными краской ногтями, думал о чём-то не то очень хорошем, не то настолько печальном, что невозможно не улыбаться этим мыслям, просто для равновесия. Или даже в качестве противоядия, чтобы не заплакать прилюдно, не рухнуть на землю, не умереть. Наконец спросил. «Интересно, зачем ей всё это? Не знаю, как блокноты и кукол... А «Мою посуду вполне можно продать без всяких дополнительных фокусов. Сколько лет уже продаю?» — пожал плечами. «Похоже, Агате кажется, будто это просто весёлое развлечение. И даже благодеяние в каком-то нечеловеческом смысле вряд ли доступно мне сейчас. Она мне очень нравится, эта Агата, что бы ни натворила. А ещё больше нравится безумное предложение приснившихся мне полицейских, утверждавших, будто я могу остаться в этом вашем сне навсегда. Я бы, честно говоря, с радостью там остался, на любых условиях, даже если придется прожить всего полчаса, а потом сгинуть навек, как они пугали. Согласился бы, не раздумывая, и, проснувшись, собирался попробовать снова пить из этой вашей чашки, пока не лопну, а вдруг получится. Ну, правда же, вдруг. — Я вас понимаю, — горько усмехнулся Маркус. — Еще бы, если не вы, то кто? Меня, собственно, именно это и остановило. — Что именно? Я подумал, вполне может статься, что меня не просто контрабандой провели погулять в чужой сон, а отдали его целиком. Очень похоже на то. То есть не подумал, а вдруг понял. В таких случаях, говорят, внезапно осенило. Ну или окончательно утратил связь с реальностью, провалившись в горячечный бред. Ай, ладно, неважно. Просто я решил, что этот сон надо вернуть хозяину. Ну, то есть попробовать. Мало ли. Вдруг я еще не совсем проснулся. — А значит, возможно, вообще всё. И протянул Маркусу чашку. Сказал, — Наверное, вам просто надо из неё что-то выпить, а дальше всё случится само. Краденое имущество вернётся к владельцу теперь уже навсегда. Я, конечно, не знаю, но почему-то не сомневаюсь. В конце концов, это моя галлюцинация, и здесь всё вершится по слову моему. И с облегчением рассмеялся, твердя про себя. — Всё получилось. повторяя только не вздумай спрашивать что с тобой будет потом ничего не будет и ты это знаешь и хотя бы сейчас сделай вид что тебе все равно не конюч не конюч не конюч тогда пусть будет обмен сказал маркус вернее выкуп предлагаю полдюжины чашек из моей мастерской на ваш выбор кивнул спасибо это очень круто тогда я зайду завтра «Сперва нам обоим надо убедиться, что всё получилось, в смысле, что я действительно вернул вам ваш сон. И, может быть, тогда я его, наконец, забуду и стану жить, как прежде, больше не понимая, какое сокровище потерял». «Но тогда почему вы...» «Потому что это ваше сновидение, значит, ваша жизнь?» «Потому что...» «Это вы, нож, ворон и северный ветер. Как бы мне не хотелось верить, что всё-таки я...» «Потому что это именно вас, не меня, ищет шепот из будущего декабря. И я не могу его обмануть, впарить ему фальшивку. Себя вместо настоящего Маркуса Эрне. Я слишком влюблен сейчас в этот шепот, чтобы так его подвести. Потому что... вы да сами знаете почему. Все вы знаете, Маркус. Человек, которым я был в вашем сне, не может не знать». Развернулся и пошел в сторону моста, да так быстро, что Маркус едва успел сказать ему вслед «до скорого». Не стал оборачиваться, только молча поднял руку в ответ. Приветственно помахал. Дескать, приду, не сомневайся. Просто не сейчас, ладно? Пожалуйста, не сейчас. Шел, все ускоряя шаг, в конце концов побежал, и бежал, не останавливаясь, через весь старый город. Хотя никогда до сих пор не был спринтером. Выдыхался уже через пару минут. Но остановился не от усталости, а только потому, что увидел на углу седого полицейского. То ли того, кто приснился нынче утром, то ли просто похожего, таких коренастых дядек с крестьянскими лицами чуть ли не полгорода, не перепутать. А все равно смешно было бы, проходя мимо, шепнуть Оставьте Агату в покое, если любопытные твари вроде нее перестанут лезть в наши дела, мерещиться кому попало, морочить головы, раздавать налево и направо ворованные сны, вы же первыми взводите от тоски, — так она мне сказала. И я совершенно согласен, сам только что вернул краденое имущество владельцу. Всего один пустяковый сон, а вы теперь будут до конца жизни. И после, наверное, тоже, пугая желающих срочно переродиться в сияющем лотосе, нарушая послеобеденный отдых милосердных и гневных божеств. Конечно, ничего не сказал, но седой полицейский все равно вздрогнул, обернулся и долго смотрел ему вслед, думая, «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь». «Надо же, какие сегодня в городе творятся дела!» Шел теперь уже медленно, глядел по сторонам, хотел было купить мороженое, но передумал. Вместо этого зашел в кафе, выпил эспрессо, по-итальянски, не рассиживаясь, прямо у стойки, одним коротким жадным глотком. Вышел на улицу, чуть не плача от горечи, которая теперь была только во рту, а не на сердце. Даже не помнил толком, о чем только что так грустил. Подумал. Кажется, я и правда проснулся. Господи, ну, наконец-то, давно пора. Подумал, если и дальше пойду пешком, вообще везде опоздаю. И свернул за угол на остановку, где не пахло ни мятой, ни карамелью, вообще ничем. Пока. Синий автобус Мария прибыл по расписанию 10 минут спустя. Оплатил проезд, привычно вспомнив, как нес на руках соседского кота, забравшегося на кухню через открытую форточку. Сел в кресло у окна, подумал, как же я устал, не надо было пить так много кофе, от него меня клонит в сон. Сперва смотрел в окно, потом закрыл глаза, думал потом на бегу. А имя? Подумаешь, имя. Имя не нужно тому, кто пламя, сова и ятаган.